Теперь я буду пробовать снова, пообещал я. Не ему, конечно, скорее уж себе самому. И с Надеждой спросил: "А может быть, в этом вашем мире хуманов всё надо делать как-то немного иначе, а я просто не знаю как?" "Тоже верно", откликнулся Вурунчунба. "Но я не могу дать тебе какие-то инструкции. Ты не владеешь истинной речью, а на конхё вести разговоры о магии бесполезно. В этом языке нет нужных слов". Что это за истинная речь такая, заинтересовался я. Кажется, я уже слышал это выражение от Таункрахта, только не мог вспомнить по какому поводу. Истинная речь это Масанха, первый язык мира Хомана. В неискажённом виде Масанха представляет собой одно бесконечное и могущественное заклинание. Мой спутник говорил с явным удовольствием. Все мараха изначально владели истинной речью, но немногим удалось сохранить её в первоначальном виде. Нам удалось. Впрочем, даже искажённая масанха прекраснейший из языков, единственный язык, на котором можно объяснить, что такое вечность. А я бы не мог его выучить, робко спросил я. Провести ночь у какого-нибудь правильного огня. Так ты масанху никогда не выучишь, усмехнулся он. Для того, чтобы владеть истинной речью, надо или родиться одним из Мараха, или своими глазами увидеть каменные спирали на острове Махум, там, где плясал шапитук, создавая первые письмена мира Хумана. Нет другого способа выучить наш язык. Тут тебе не помогут ни твои способности, ни огонь ургов, ни мудрые наставники. Впрочем, пока тебе масанха без надобности, так что забудь». Но ты сказал, что если бы я владел истинной речкой, мы могли бы поговорить о магии. Ничего, сам как-нибудь разберёшься. Личный опыт гораздо важнее, чем самые лучшие разъяснения, отмахнулся он. Но ты сам говорил, что у меня совсем мало времени, жалобно сказал я. Значит, тебе придётся сделать это очень быстро или обходиться вовсе без магии. Не надо много колдовать, чтобы добраться до Воробайбы. А там глядишь, отправишься домой. Чего тебе ещё? Потом мы спутнику молк, а я больше не решался на доедать ему со своими вопросами. Хотя сейчас, когда я немного пришёл в себя после дневных волнений, у меня их образовалось столько, что я мог бы трещать без умолку года два, честное слово. Скажешь мне, когда устанешь? Несходительно предложил Вурунчонд бы часа через 2. У меня нет цели загонять тебя до полусмерти. Да я и сам с удовольствием сделаю паузу. Люблю спать в лесу. Я уже давно устал, честно признался я. Но я подумал, что должен подстраиваться под тебя, пока ноги держат. В конце концов, это путешествие нужно мне, а не тебе. Ты быстро усвоил, как следует разговаривать, чтобы я не считал тебя безнадёжным дурнем, одобрительно заметил он. Было бы неплохо, если бы ты усвоил не только порядок слов, но и скрытую в них мудрость. Ну да ничего, дело наживное. И имей в виду на будущее, ты можешь смело говорить мне, что тебе требуется отдых. Я не рассержусь и не брошу тебя в лесу. Во-первых, я уже взялся посадить тебя на старомослябский корабль, а у нас не принято легко отказываться от своих решений. А во-вторых, у меня есть и другие дела в тех краях. В этом году моя очередь приглядывать за этим нелепым народцем. Между прочим, они тоже гости в нашем мире, как и альганцы, но гораздо забавнее. У вас так много чужаков? удивлённо спросил я. Больше, чем ты думаешь, согласился он. Особенно здесь, на Мурбангоне. Есть такие места, где их совсем нет. На Мадайке, например, А в этой части Мурбангона Румтудуму больше, чем местных ураженцев, это точно. Вся знать земли Нао Румтудумы, не только альганцы.